Последняя может разрастаться до пределов организма, но не далее. И живет она только за счет вмещающего организма. Подобно опухоли, химерная антисистема — химеры бывает и безвредными, то есть пассивными — высасывает из этноса или суперэтноса средства для поддержания существования, используя принцип лжи, описанный выше. Это не разновидность аттрактивности, потому что последняя всегда основана на искренности.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 Этот перечень далеко не полный характеризует антисистему. Может показаться, что образцовой антисистемой является буддизм, но это верно лишь отчасти. Направлений буддизма много. Там, где почитают буддисатву сострадания Авалакиту, Буддисатву мудрости Манджушри, где есть учение о базе Будди создателей мира, мироощущение остается позитивным. Но в школах созерцания и неделания преобладает негативный импульс.